Огляделся, просканировал площадь у метро, свежки не обнаружил и сел в такси. Назвал адрес — ближайший отель. Снял номер, зарегистрировавшись под фамилией Марцыпанов. Через час, приняв душ и позавтракав, он вышел из такого же легкого аппарата на крыше жилого блока «Ауримасан» в Тегеране, спустился в лифте на 91-й уровень и остановился у двери квартиры Хана. Дверь бесшумно свернулась валиком. Аристарх вошел. Жилой модуль Читы Ханов он посещал неоднократно и, в общем-то, привык к неожиданным пространственно-цветовым эффектам, создаваемым встроенной интерьерной системой квартиры. Иногда комнаты, всего их было четыре, будто таяли, растворялись в искристом мерцании, открывали дальние дали или окна в космос, нередко внезапно сжимались в тесные раковины или превращались в заросли золотистых паутинных полотнищ.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 превращавший его в зал визинга космического корабля. Здесь уже собрались почти все, от кого зависела судьба сопротивления. Игнат Ромашин, подтянутый и сосредоточенный, выглядевший лет на 30 моложе своего возраста, хозяин и хозяйка дома, Джума и Корой, смоглолицая красавица и в свои 53 года не потерявшая привлекательности. Толстяк Маттор, поглядывающий по сторонам с рассеянным видом, он, как всегда, был увлечен мысленной беседой с умником, инком института пограничных физических проблем. Калина лютой, кряжестой, бородатой, основательной. Бывший руководитель обоймой риска службы безопасности давно числился пенсионером, хотя в сопротивлении занимал важный пост координатора ситуаций. Не было среди гостей Джумы только Савы Баренца, верховного комиссара сопротивления, но его присутствие и не требовалось. Он мог слышать всё, о чём говорили остальные, не появляясь на людях.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 Ромашин потёр лоб ладонью. Напрашивается нехороший вывод. «Я уже предупреждал», — хмыкнул Маттер, ставя на столик пустой стакан и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Возня с Эйнсофом в наше время, умелый отвлекающий маневр воюющий с нами стороны. Недавно ты говорил обратное». Укоризненно заметила забава, глядя на психолога с неодобрением. Она не любила его манеры. «Я ошибался», — пожал плечами Маттер,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 В ее словаре нет понятий «выживание» и «толерантность». Зато есть понятие «реализация потенций». Могу объяснить?» «Не надо в другой раз. Мы собрались не для теоретической дискуссии. У тебя есть конкретные соображения, Аристарх?» Железовский посмотрел на Матера. «Герхард, что дает запуск МК в Эйнсов?» Ученый, в отличие от других, вопросу не удивился.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 гравитация которого настолько сильна, что не выпускает наружу даже лучи света. Каким образом черная дыра может быть разумным объектом? И зачем ей бороться с человечеством, обладающим энергией на много порядков ниже собственной? «Отвечаю по порядку», — сказал Матор. «Да, черная дыра действительно является сверхмассивным объектом, прячущим за гравитационным горизонтом иную физику».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 способен фазово перевести вакуум в состояние сброса энергии, и акушерская служба черных дыр это засекла. Поэтому и началась гонка с инициацией Эйнсофа. Ваши ателлоиды — суть акушеры, для которых наша цивилизация, если и имеет какое-то значение, то лишь как источник информации. которая и становится базой интеллекта черной дыры. Совершенно правильно. Но в таком случае черные дыры являются самыми настоящими потомками разумных цивилизаций.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 Во вторую очередь следует взорвать базу от во времени Дара Железвича. Математик бросил мимолетный взгляд на жену. Моего праправнука в 175-м поколении. Потом будем думать, что делать дальше. Стратег ты, однако. Взорвать базу и при этом избежать жертв не удастся. У нас есть штаб, военные советники и эксперты. Пусть раскинут мозгами, как избежать жертв. Хорошо, допустим, да мы справимся с этим делом здесь, в наше время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 Разум должен заполнять все масштабные уровни Вселенной. Мгновенно завелся Матер. Микромир, макромир и мегамир. Мы топчемся на крохотном интервале макромира, а о разуме элементарных частиц и галактик в целом ничего не знаем. Я работаю над теорией масштабной гармонии разумных систем, идею которой, между прочим, подал Клим Мальгин после путешествия в очень далекое будущее. Помните, он рассказывал о медленных по сравнению с человечеством, не говоря уже о микромире разумных системах? «Помним», — сказал Ромашин, кидая сочувственный взгляд на Джум. Приятная беседа теоретики». «Может быть, попьем чайку?» — предложила Короя, провожая гостей. «В другой раз обязательно», — успокоила ее забава. «Нет настроения чьевничать, когда тут такие дела творятся». Внезапно Ромашин замер, получив по рации с Прута какое-то сообщение. Железовский тоже получил это же сообщение, посмотрел на Игната. «Ее никто не охранял, что ли?»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 Тогда я направлю в Копенгаген на обойму Саша Золодько. Пусть изучит местность на всякий случай. Из кабинета вышел хмурый Джума. Слышали новость? У тебя есть знакомые в датской полиции. На скидку не скажешь, надо подумать. Ищи, встретимся вечером у меня. Мужчины вышли из квартиры Хана, разошлись в разные стороны. Железовский отправил домой жену, занятую егорестными размышлениями, а сам полетел в Рязань.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 и устраивать засады в станциях метро. Начальство статуправления привыкло к свободному графику работы главного математика и обычно не предъявляло претензий, если Железовский не появлялся на рабочем месте несколько дней кряду. Но на этот раз стоило только Аристарху сесть за свой стол, к нему лично заявился председатель Всемирного координационного совета Тойво Маттикайнен. 75-летний фин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 начнёт работать так называемый тотализатор смерти, позволяющий на совершенно законных основаниях отстреливать политиков и вообще людей с максимально отрицательным рейтингом. Так что наша возня-война с Орденом ещё не самая страшная». Матти Кайнен пошевелил губами, подергал себя за бакенбарды. «Надеюсь, я до этого времени не доживу». «Я тоже, но результат тотализатора скажется уже в ближайшие полсотни лет».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 «Будь готов!» Бледнолицый перехватил взгляд командира боймы, криво улыбнулся. «Испугал, бугай! Видали мы такие в гробу в белых тапках!» «О нем ходит слава человека-дела», — пожал плечами командир. «Если он чего сказал, сделает непременно. К тому же он мастер боя, о нем легенды все сети складывают». «Отставить базар!» — сверкнул глазами Вацик Штыба. «Загляните лучше в его комп!»